Глава вторая Насвистывая, Бату пустил коня рысью по зеленому полю к маленькой юрте на склоне холма. То и дело он озирался, высматривая шпионов и дозорных. На землю монголов Бату возвратился тайком и знал, что кое-кому его приезд был бы на руку. Родину Чингисхана много лет назад унаследовала Сархатани после смерти мужа. Она же вернула на эти равнины Тумины И десятки тысяч семей, которым хотелось жить так, как они жили всегда, под сенью гор. У юрты Субудая ничего подозрительного не обнаружилось. Старик отошёл от дел тихо и незаметно, отвергнув почести, которые навязывала ему дорогоена. Бату обрадовался, что застал богатура, хотя бывший орлок снимался с места нечасто. Стадо у него маленькое, Каждые два месяца новое пастбище не требовалось. Вблизи Бату увидел лишь несколько десятков овец и коз. Не привязанные, они спокойно щипали траву. Субудай выбрал хорошее место — у реки. Когда-то здесь явно был заливной луг. За многие сотни лет он стал идеально ровным и плоским. Солнце сияло, Бату снова восхитился стариком. Тот командовал величайшим из войск. Довел более ста тысяч человек до гор Северной Италии. Если бы смерть хана не вернула их домой, Бату не сомневался, что войско расширило бы границы империи от моря до моря. Он поморщился, вспомнив, как когда-то радовался неудача старика. Было это в пору, когда Бату верил, что молодому поколению по силам избавится от мелочных политических споров и склок, которые портят мир. Подъезжал Бату медленно, памятуя, что Субудай не званных гостей не жалует. Друзьями они не были, хотя со времён большого похода Тайджи зауважал старика куда больше. Как бы то ни было, он нуждался в совете человека, который уже не борется за власть, человека, которому он мог доверять. Собачий лай Бату услышал ещё издали. У него сердце сжалось, когда из-за юрты вышел огромный чёрный пёс. остановился и поднял голову. "Да хой хор!" закричал Бату. "Уберите мол собаку". Но ни Субудая, ни его жены видно не было. Пёс понюхал воздух, повертел головой, увидел всадника на коне, зарычал и понёсся по траве. Он вертел головой, сверкая белками глаз и белыми зубами. Бату потянулся к луку, но сдержался. Если убить пса Субудая, шансов на тёплый приём значительно поубавится. Конь прянул в сторону, и батуза орал на пса, пробуя другие команды. Огромный зверюга напирала, поэтому всадник легонько пнул коня, отправив его на большой круг по пастбищу. Пёс нёсся следом, щёлкал зубами, выл, из пасти летели клочья белой пены, жертва убегала, а пёс заливался лаем. Краем глаза бату заметил, как из юрты вышла женщина. Видя бедственное положение гостьи, она сложилась пополам от хохота, а он только и мог нарезать круги по пастбищу, спасаясь от клацающих зубов. "На хой-хор!" снова крикнул Бату. Женщина расправила плечи и взглянула на него, чуть склонив голову набок. Немного погодя, она пожала плечами и засунув пальцы в рот, дважды свистнула. Пёс тотчас припал к траве, но темные глаза неотрывно следили за всадником, посмевшим вторгнуться на его территорию. «Лежать!» — велел Бату-псу, стараясь не приближаться к нему. Таких здоровенных он отродясь не видел и гадал, где Субудай его раздобыл. Затем медленно, без резких движений, спешился, чувствуя пристальное внимание пса, и объявил. «Я ищу орлока Субудая!» За его спиной негромко зарычал пес Захотела собернуться. Женщина наблюдала за Бату, приоткрыв улыбку. А если он не желает видеть тебя, безымянный, весело предположила она. Бату покраснел. Субудай хорошо меня знает. Мы вместе участвовали в походе на запад. Я Бату, сын Джучи. Женщина помрачнела, словно слышала это имя не единожды, и заглянула Бату в глаза. На твоём месте я не прикасалась бы к луку. Пёс горло тебе перегрызёт. Я приехал не мстить, сказал Бату. Я уже давно живу в мире со всеми. Хорошо хоть один из вас, так говорит. Отозвалась женщина. Она глянула ему за спину, и Бату обернулся, почти уверенный, что к нему подбирается пёс. Однако увидел он Субудая. Старый вёл коня от соседней рощицы, И удивился нахлынувшим чувствам. В своё время Бату ненавидел Орлока, но тогда он ненавидел многих. Постепенно ненависть сменилась уважением. Бату не копался в своих чувствах, но во многих отношениях Субудай заменил ему отца. Этого он никогда не сказал бы. В нынешней ситуации Бату радовался уже тому, что Богатур жив и более-менее здоров. Казалось, Нет ничего невозможного, если у тебя такой союзник, как Субудай. Только вот, можно ли назвать его союзником? В данный момент Батусом невался даже в том, что его здесь примут. Всё это вихрем пронеслось в его голове, пока он смотрел на неспешно вышагивавшего Субудая. Старик свистнул псу, который тут же вскочил и бросился к нему щенячим восторгом. Казалось, он виляет не обрубком хвоста, а всем телом. В одной руке Субудай держал вожжи, другой потрепал огромного пса по голове. Он посмотрел на гостя, потом на жену и без тени улыбки спросил: "Ты чаю ему предложила?" "Нет, решил я тебя подождать, тем лучше". "Когда езжай бату". Мне нечего тебе сказать. Бату ждал. Но Субудай уже закончил разговор и прошел мимо него, с оконьем подозвав пса. «Я приехал издалека ради встречи с тобой, Орлок. Титулы для меня в прошлом», — бросил через плечо Субудай. «Я приехал за советом, прощай», — сказал старик. Он уже открыл дверь юрты, даже не обернувшись, затем скрылся в полумраке вместе с псом. Обескураженный Бату повернулся к жене Орлока, которая с улыбкой смотрела на него. Из детородного возраста она давно вышла, но во взгляде, устремлённом на огорчённого воина, сквозило что-то материнское. Не люблю отправлять гостей ни с чем, проговорила она. Хочешь солёного чаю? Из юрты донеслось недовольное ворчание. Тонкие стены не мешали субудаю слышать каждое слово. По что за честь, ответил Бату. Чай он пил до самого вечера. Субудаю его присутствие не слишком мешало. Старик ограничился свирепыми взглядами, в течение нескольких часов молча чиня свой лук, а Бату вел вежливую беседу. Ариуна, так звали жену Орлока, оказалась приятной женщиной, а вести, которые привез гость, потрясли ее до глубины души. Даже Субудай фыркнул, когда Бату рассказал о землях, отошедших ему по завещанию у Годея. Одним росчерком пера Угдей отдал ему Русь. Чувствуя пристальное внимание Субудая, Бату объяснил Ариуне, что после смерти Чингисхана часть тех земель принадлежала Угдею. Старик буквально прожёг Бату взглядом, давая понять, что с памятью у него всё в порядке. Бату не поднял головы, и Субудай снова занялся положками с кипятком, роговыми пластинками и клеем. На закате старик встал и со стоном потянулся. «Пойду гляну на скот», — сказал он жене. Бату безучастно рассматривал свои ноги, но лишь услышав Ориунина «ступай за ним», с ухмылкой поднялся и вышел. Порой мужчинам не договориться без участия женщины. Пес, ни на шаг не отстававший от Субудая, при виде Бату оскалился, но хозяин велел ему успокоиться. Мужчины проверили, как привязаны животные в небольшом загоне, потом осмотрели козу, которая должна была вот-вот окотиться. Оба попрежнему молчали, но Бату стало куда уютнее. Он уже не чувствовал себя незваным гостем, как в юрте у субудая. В загоне старик держался намного непринуждённее и жестом попросил Бату осмотреть козу. Тот кивнул и нащупал пальцами ещё неродившегося козлёнка. А осталось немного. Аби-илон. Каза чувствует себя хорошо. Верно, согласился с Хубудай, выпрямляя спину. И я тоже. Жизнь тяжела бату, но по крайней мере, может быть простой. Здесь она простая. С годами он сильно похудел, но остался прежним. Где бы ни оказался богатур, за простого пастуха его не принял бы никто. Его глаза видели взлеты и падение империй. Он знал Чингисхана еще молодым человеком. Бату промолчал. Немного спустя Субудай вздохнул и взялся за деревянный поручень загона. — Ну, говори, чего ради проделал такой долгий путь? — Предупреждаю, о дрязгах в Каракаруме мне ничего не известно. Шпионов у меня больше нет, если ты на это рассчитываешь. — Никакого расчета нет. «Просто посоветуй, кому можно довериться?» Совсем как Ориуна, Субудай пытливо заглянул ему в глаза и заметно успокоился. — Спрашивай, сынок, не знаю, понравятся ли тебе мои ответы. Бату набрал в грудь побольше воздуха. — Гуюка ты знаешь не хуже остальных. Субудай молчал и Бату продолжил. — Тебе ведь известно? что нового хана до сих пор не выбрали. Старик кивнул. «Об этом слышал, не в пустыне живу. Ханом станет либо Гуюк, либо Мунки, либо Байдар, либо я». Претендентов всего четверо. А Мунки связал себя клятвой много лет назад, когда услышал о смерти у Гедея. Он поддержит Гуюка. Субудай поскреб щеку. «Значит, все решено». Присоединись к Мунки и Гуюку. Байдар, как узнает об этом, тоже подтянется. Гуюк будет ханом, а меня оставят в покое. Ты так и поступил бы? серьёзно спросил Бату. Смешок богатура получился резким и неприятным. Я вовсе нет. Но я не ты. Своё решение я давно принял. Правильные они или нет? Когда зачем советуешь мне поддержать Гуюка, чтобы ты сделал на моём месте? Вместо ответа Субудай уставился на темнеющие поля, на ручей, на далёкие холмы. Бату ждал. "Я не на твоём месте", наконец проговорил старик. "И не знаю, чего ты ищешь. Если выгоды, то тяни подольше". Решение принимай в момент, когда дары Гуюка сменятся угрозами. Защити свои земли и, возможно, успеешь ими насладиться. А если выгода меня не интересует, обиженно спросил Бату. Если я считаю, что Гуюк не должен править нашим народом, тогда помочь мне тебе нечем. Станешь на пути у Гуюка, он наверняка тебя уничтожит. Тарик хотел что-то добавить, но закрыл рот. В чём дело? Субудай, ты говоришь загадками. Твердишь, что на моём месте не подержал бы Гуюка, но если я не поддержу его, меня уничтожат. Что это за положение? Положение простое, улыбнулся Субудай и в первый раз открыто посмотрел на Бату. Ты явился сюда не за ответами. Всё, что нужно, ты сам знаешь. Тебя волнует, кто делит с Гуюком ложе? Может его дружки злят тебя или вызывают твою зависть? Богатур засмеялся. По мне, так пусть хоть с дохлыми козлами ложе делят, с отвращением заявил Бату. Главное, человек он ничтожный, даже мечтать не умеет. У Гуюка одна лишь хитрость, а властелию народа нужен ум. Только не говори, что он будет хорошим ханом. — Он будет ужасным ханом, — ответил Субудай. — При Гуюке народ зачахнет или разбежится. Но если не ты, то выступит против него. — В любом случае, теперь слишком поздно. Ты уже едешь на Курултай, там принесешь клятву Гуюку, и он станет ханом. Бату удивленно захлопал глазами. Его воины остались в долине. В дне с лишним езды отсюда. Субудай мог об этом знать, только если соврал, что у него больше нет осведомителей. Небось, старики приезжают к нему пить чай и почуют орлока новостями. Для простого пастуха ты много знаешь. Люди всякое болтают. Как ты, например. Болтают, словно нет других занятий. Ты хотел услышать, что поступаешь правильно? Может и так. А теперь оставь меня в покое. Бату подавил раздражение. Я приехал спросить, как поступил бы Чингисхан? Ты ведь его знал. Субудай ухмыльнулся, оскалившись. Двух боковых зубов не хватало, их отсутствие выдавало запавшее щека. Кожа туго обтягивала череп. Твой дед не знал компромиссов. Понимаешь, что это значит? Многие твердят, я верю в это, а я в это. Но не отступят ли они от веры, если жизнь их детей будет в опасности? Отступят. А Чингис не отступил бы. Враги угрожали перебить его детей. А он в ответ — давайте. Но учтите, что цена за это будет неимоверной. Спалю города, истреблю целые народы, и все мне будет мало. Сам подумай, скажи. Поддержал бы он такого хана, как Гуюк? Нет, буркнул Бату. Ни за что и никогда, сынок. Гуюк ведомый, а не вождь. Одно время он даже за тобой по пятам ходил. Для плотника или для мастера, который делает черепицу для крыш, это не беда. Сплошные вожаки тоже плохо, они стаю на части разорвут. Субудай почесал пса за ухом. Тот заурчал и облезал ему руку. — Верно, ты, Муджин. Не всем же быть такими, как ты. Продолжая урчать, пес лег на живот и вытянул передние лапы. — Ты назвал пса в честь Чингисхана? — изумился Бату. — А что? — хмыкнул Субудай. — Мне понравилось. Он снова поднял голову. — Человек вроде Гуюка никогда не изменится. Он не может однажды решить, что поведёт за собой народ и рассчитывать при этом на успех. У него нет в крови умения повелевать. Бату положил руки на деревянную балку. Пока они разговаривали, начало садиться солнце, вокруг переплетались сгущающиеся тени. "Но если я дам Гуюку отпор, меня уничтожат", тихо проговорил он. Собудая лишь плечами, пожал. Возможно, наверняка не скажешь. Твой отец Джучи не побоялся отделиться от народа, а он не признавал компромиссов. Словом, того же поле ягода. Ничего путного у него не вышло. Бату глянул на старика, но в мраке черты Собудая едва просматривались. Ты слишком молод, чтобы понять. заявил богатур. А ты попробуй объяснить, отозвался бату, чувствуя пристальный взгляд старика. Сынок, людям всегда страшно. Может, ты проживёшь долгую жизнь и поймёшь это. Порой мне кажется, что я живу слишком долго. Мы все умрём. Умрёт моя жена, я, ты, Гуюк, все, кого ты знаешь. Люди пройдут по нашим могилам, не ведая, смеялись ли мы, любили или ненавидели друг друга. Думаешь, их заинтересовать, как мы жили? Нет. Их будет интересовать лишь суета собственной короткой жизни. Не понимаю, с досадой признался Бату. Это потому, что ты слишком молод, пожал плечами Субудай и тихо вздохнул. В этой долине могут лежать кости останки мужчин и женщин некогда считавших себя важными особями мы о них думаем разделяем их мечты и страхи конечно нет для живущих они ничто мы даже имён их не знаем одно время я хотел чтобы меня помнили чтобы через тысячи лет люди говорили обо мне сейчас же мне всё равно ведь от меня останутся только пыль и дух. Может, одна пыль, но я надеюсь, что и дух. С возрастом поймешь, важно одно и только одно — то, что ты жил по совести и чести. Без совести и чести быстрее не умрешь, но станешь ничтожнее пыли на сапогах. Пылью ты станешь в любом случае, но зачем короткую жизнь проживать впустую. У твоего отца ничего не получилось, но он был в сильном и искал лучшей доли для своего народа. Он жил не впустую, а большим и мечтать не приходится. Долгая речь утомила старика. Он откашлялся и плюнул на землю. Жизнь коротка, бату. Эти горы будут стоять здесь и после меня, и после тебя. Я ведь даже не знал отца, тихо проговорил Бату после длинной паузы. Мы с ним никогда не встречались. А мы встречались. И я очень об этом сожалею, сказал Субудай. Так я понял, что такое честь. И я ценишь лишь когда теряешь. Когда становится слишком поздно. ве человек чести субудай, если я хоть немного в этом разбираюсь. Когда-то это так и было. Но мне следовало ослушаться приказа твоего деда. Убить его родного сына. Полное безумие. Но я был молод и преклонялся перед ним. Надо было развернуться и ехать прочь, а не разыскивать Джучи на русских равнинах. тебе не понять. Ты когда-нибудь убивал? Знаешь ведь, что убивал? Не на войне, а так, чтобы в глаза смотреть. Бату медленно кивнул, субудай хмыкнул. Кивок он едва увидел. Ты имел на это право отнять годы, которые мог прожить убитый. В тот момент думал, что имел. Неуверенно ответил Бату: Ты слишком молод. Когда-то я тоже верил, что сумею обратить свои ошибки во благо, что моя вина возвысит меня над остальными. В цвете лет я верил, что ошибки меня многому научат. Как бы то ни было бату, ошибку не сотрёшь и не исправишь. Грех не искупить. Слышал это слово? Так христиане называют чёрное пятно на душе. По-моему, очень точно. Они же твердят, что то пятно стирается исповедью. Неправда. Какой же человек стирает ошибки болтовнёй? С ошибками нужно жить. Наверное, это и есть наказание. Субудай усмехнулся, словно вспомнив что-то давнее. Твой «Э, дед забывал неудачные дни, словно их не было. Я очень завидовал его умению. Порой и сейчас завидую. Субудай перехватил взгляд Бату и вздохнул. — Выполняй обещания, сынок. Ничего другого я тебе не скажу. Тут старик вздрогнул, будто от сквозняка. — Чингисхан, если это ты, то мне нет до тебя дела. Пробормотал он так тихо, что Бату и два раз слышал. Той внук сам о себе позаботится. Затем Субудай поплотнее запахнулся в дел. Своим тебе возвращаться уже поздно, чуть громче сказал он. Оставайся, у тебя здесь права гостя. А утром позавтракаешь и в путь. Пойдём. Взошла луна, и Субудай, не дожидаясь ответа, побрёл к юрте. Бату радовался, что приехал сюда и почти решил Как быть дальше? Ям в безлюдной степи зрелище удивительное. В 300 милях к северу от Каракарума он служил одной единственной цели помогать гонцам, странствующим на восток до империи Цынь, на запад до Руси и на юг до Кабула. Снетя утварь привозили на подводах теми же дорогами, когда-то здесь стояла юрта с парой свежих лошадей, а сейчас Бату смотрел на строение из серого камня с красной черепичной крышей. К нему жались юрты, вероятно для семей йемских гонцов и нескольких поколеченных воинов, которые здесь осели. Бату ли нево подумал, что когда-нибудь тут появится деревня. Йемские служители, в отличие от их предков, за теплом следовать не могут. По пути из своих новых земель Бату держался подальше от почтовых станций. Приметят его тумен и помчится гонец к следующему яму. На пересечённой местности гонцов не обогнать, и вести о перемещении Бату попадут в Каракорум задолго до него самого. Отправляя послание, свою свиту он оставил в лесу среди сосен и берёз. Там их не увидят. А сам поехал дальше с двумя разведчиками. На склоне холма он привязал коня и выслал разведчиков вперёд. Теперь Бату лежал на животе, нежился в лучах солнца и наблюдал за своими дозорными. Над ямом курился дымок, издалека были видны фигурки лошадей, щиплющих траву. Едва разведчики вошли в ям, Бату перевернулся на спину и уставился в небо. Одно время он сам хотел быть ханом. Появись шанс в ту пору, рискнул бы без долгих раздумий. Тогда жизнь была проще. Они с Субудаем продвигались на запад, смерть Угдэя не просто остановила большой поход. Хан старался вытащить Бату из бедности, жаловал ему повышения за повышения, пока не доверил командование тумином. Пожалуй, не следовало удивляться, что Угдэй упомянул его в завещании. Но Бату удивился. Он не ждал ничего. Объезжая свои новые земли, он нашёл следы монгольского лагеря. Обвалившиеся юрты, грубые деревянные строения, он обыскал их все и в одной нашёл гнилое седло с клеймом отцовских туменов. Угдей даровал ему те земли, куда джучи сбежал от Чингисхана. Тогда Бату прижимал к себе седло и оплакивал отца, которого не знал. С тех пор В нём что-то изменилось. Сейчас он смотрел в безоблачное небо и спрашивал себя: "Где чистолюбивые желания? Где амбиции?" Ни того ни другого Бату не чувствовал. Не быть ему ханом. Пусть народом правит самый достойный из них. Он провёл ладонью по земле и вырвал пучок травы с корнем. Греясь на мирном ласковом солнце, размял землю. Теперь ветерок её развеет. Высоко в небе кружил ястреб. Вероятно, его заинтересовал человек неподвижно лежащий в траве. Бату поднял руку. Он знал, что даже с головокружительной высоты птицы видна любая деталь. К возвращению разведчиков солнце уже поменяло своё положение на небе. Вышколенные ониц сделали вид, что не заметили Бату. и, пока были видны с яма, поднимались по склону. Он двинулся следом, то и дело оглядываясь. Спрашивать, передано ли послание, не имело смысла. На почтовых станциях все отлажено. Гонец наверняка уже скакал к следующему яму, милях в двадцати пяти от Каракарума. Через три дня его запечатанное послание попадет в руки Дорогена. Бату шагал по высокой зеленой траве, глубоко задумавшись. Неудачный Курултай опозорит Гуюка. Одновременно с ним другое послание получит Байдар. И если воспользуется обещанием поддержки, многое изменится. Байдар станет лучшим ханом, чем Гуюк. В этом Бату не сомневался. На миг ему послышался шепот. Какой-то старческий голос уверял, что из него самого выйдет хороший хан. Бату решительно покачал головой, отгоняя наваждение. Его отец хотел идти своей дорогой. Прочь от ханов, прочь от стад. Разговор с убудаем помог иначе взглянуть на время. Десятилетие, даже целые века бату увидел глазами старика. Не потерять бы это ощущение. Он попробовал представить себе все возможные варианты будущего, потом бросил: всё просчитать нельзя. Неужели его конь скачет по костям мертвецов? Батуса дрогнулся, даже под тёплыми солнечными лучами.